Глава 17. Салим. Не могу сказать, что Салим мне не нравится. Люди, живущие здесь по большей части, добрые и отзывчивые. Именно с этими словами они у меня ассоциируются. Люди поддерживают друг друга, помогают, чем могут. Я не стала чужаком, как рассчитывала изначально. Никто даже не знает о моем побеге, даре и о том, кто я вообще такая. Вот уже несколько дней я живу бок о бок с соседями, которые постоянно узнают, как у меня дела. Нужно ли мне что-то? Это так мило с их стороны. К Каролинам я не ходила, хотя эти мысли посещали меня несколько раз. Кажется, что я больше не принадлежу к их сообществу. Нас связывала жизнь в неволе, и вспоминать о ней совсем не хочется. Но не получится этого избежать, если я начну ходить к ним в гости. Это неминуемо отправит меня на ферму. Люка я не видела с того дня, как он водил меня к Оливии, а вот Криса вижу каждый божий день. Это больше, чем мне того бы хотелось. Он практически всегда рядом, но держится на расстоянии и больше не разговаривает со мной. У Криса отлично получается делать вид, что меня не существует. Стараюсь отвечать ему тем же. Даже не представляю, насколько он был бы рад, если бы Люк отозвал приказ о моей охране. Наверное, станцевал бы или спел на главной площади. Жизнь повернула в сторону ровной дороги. Каждый новый день, как близнец, похож на предыдущий. Мне это нравится. Спокойствие и умиротворение. Мне не нужно спасаться, бежать, выживать. Бодро шагаю в сторону Дома Печали. Теперь я самый частый посетитель в этой цитадели более от утраченного рассудка. Легкий ветер треплет волосы. Убираю их за уши и вхожу в стеклянный тамбур. Крис входит следом, выкладывает на поддон два ножа. И мы продолжаем движение в тишине. С каждым метром моя походка становится тяжелее. Кто-то свыше давит на плечи и приподнятое настроение рассеивается. Так происходит каждый раз. Более точного названия для данного заведения невозможно было бы придумать. Крис открывает дверь палаты, и мы входим внутрь. Врачи сказали, чтобы я не пыталась разговаривать с Оливией и не трогала ее. По сути, единственное, что я могу, так это сидеть и смотреть на бледную и схудавшую маму. В глазах нет ни единого здравого намека на то, что она вообще понимает, что больше ни одна в палате. Скорее всего, мама даже не знает, где она, кто она и что происходит вокруг. Да и я в этих вопросах недалеко от нее ушла. Сажусь на край кровати и погружаюсь в воспоминания. Рядом с Оливией они всегда более четкие и яркие. Когда я перевожу взгляд на маму, то в горле моментально образуется ком размером с кулак. Эта добрая женщина не заслуживала того, чтобы проживать свои последние дни в клетке. Мне так и хочется сказать ей что-то. Попросить ее вспомнить свою единственную дочь. Но меня останавливают слова врача. Я не буду делать ей больно. Подавляю печаль, которая разъедает душу. Отворачиваюсь от мамы и случайно ловлю взгляд Криса. В мгновение мы смотрим друг на друга. А потом одновременно отворачиваемся. Странная, неуютная, немая сцена заставляет меня периодически поглядывать на Криса, но он на меня больше не смотрит, продолжает прожигать взглядом стену. После посещения сразу же отправляюсь в зал, где мы с Крисом тренировались еще до моего побега, и изматываю себя упражнениями, бегом и битвой с потертой грушей, висящей в самом углу помещения. Иногда Крис присоединяется но тренируется как можно дальше от меня, словно я заразная. Бью погруши в последний раз, она летит в меня, уворачиваюсь и, тяжело дыша, ухожу в сторону. Опускаюсь у окрашенной в серой стены и облокачиваюсь на нее. Прикрываю глаза и пару минут сижу в тишине. Слышу только тяжелое дыхание Криса. Он снова тягает железо. Приподнимаю веко и поглядываю за ним. Как только он останавливается, открываю глаза полноценно. Жду, когда Крис оботрется и наденет футболку. Встаю и молча держу курс на выход. Клюку. Оборачиваюсь и пытаюсь поймать взгляд ненавидящего меня охранника, но он просто проходит мимо. Первые сказанные слова за последние дни. «Что это значит?» Переспрашиваю я так как на расстоянии мысли прочитать не в моих силах. Люк попросил привести тебя после тренировки. Мне бы сначала помыться. Он просил после тренировки, а не после душа. Мысленно бросаю камень в спину Криса. Все в этом городе совершенно милейшие люди. Все, кроме тебя. Крис останавливается и поворачивается ко мне лицом. «Ты в себе?» – спрашивает он. «Не начинай!» «Милых людей здесь минимум. И я, кстати, один из них. Но только с теми, кто мне нравится». «Неправда. Моментально стою на защиту тех, кого Крис пытается опорочить». «Все соседи добры ко мне, и...» «Они добры к тебе только потому, что Люк лично им об этом сообщил». «Если бы не я у дверей твоей конуры...» «Оттуда бы уже вынесли все, что имеется, и тебя бы прихватили!» «Я тебе не верю!» «Как и я тебе!» «Продолжаем идти, а я думаю о том, что это Люк приказал соседям быть со мной милыми и добрыми!» «С меня только что сняли розовые очки и растоптали их прямо у меня на глазах!» «А я-то думала, что попала в рай!» «Практически!» Крис шагает передо мной, а я сверлю его спину в районе лопаток, Надеюсь, он это чувствует. «Ха!» Он сказал, что является одним из милейших людей Салима. Как сам не рассмеялся в голос. Когда я вхожу в кабинет Люка, мне тут же становится тошно. От скрытой двери веет загробным холодом, и он пробирает меня до костей. Люка нет, поэтому присаживаюсь на край кресла, складываю на коленях руки. Я ожидаю его. Крис стоит у самого выхода. Так и вижу, что после прихода Люка Крис вылетит за дверь, лишь бы только не находиться со мной в одном помещении дольше необходимого. На самом деле обидно, что он считает меня врагом и предателем. Ведь это не так. Следовательно, я не заслуживаю агрессии в свой адрес хотя бы на этой почве. Люк приходит только через бесконечно долгие пятнадцать минут. Как я и думала, Крис тут же вылетел за дверь. Люк усаживается на кресло отца и складывает пальцы в замок. «Давно не виделись», — говорю я, лишь бы избавиться от тишины проклятого кабинета. «Да, к сожалению, у меня не было времени, чтобы навестить тебя». «Подготовка к отъезду?» «Да, через день мы с тобой отправляемся на Конклав». «Конклав – это своего рода собрание глав городов» которые не могут существовать друг без друга. Кто-то продолжает создавать лекарства и прочие медицинские препараты и инструменты. Другие владеют оружием и техникой. У нас львиная доля продовольствий. Я буду договариваться, вести переговоры и защищать нас. А ты должна выглядеть как счастливая жена и узнать, где Сэм. Может, я лучше побуду с сестрой? Ты говорил, что только члены семьи могут попасть на конклав. Нет, ты едешь как жена. Почему? Так ты будешь под большей защитой. От кого? От мужчин. С этой стороны я не смотрела. Допустим. Что дальше? Я сделаю так, что ты останешься наедине с Берингом. Тебе нужно будет влезть в его голову и узнать, где Сэм. Если получится, то заставь его отпустить Сэма. «Я останусь наедине с Берингом?» «Как я понимаю, именно он похитил твоего брата?» «Да и да». Люк внимательно смотрит мне в глаза, а я только сейчас понимаю, что не рассказала ему один небольшой нюанс. «Есть небольшая проблема», – произношу я. «Какая?» «Если я переусердствую, то могу надолго потерять сознание». «В любом случае, после использования дара я буду обузой, и тебе придется как-то незаметно меня выносить с этого острова». «Я тебя услышал». «Я ожидала, что Люк будет негодовать, что я ему не сказала об этом раньше, но он воспринял информацию более чем спокойно». «Ты же не оставишь меня там?» «Как бы в шутку спрашиваю я». «Не оставлю». Не очень убедительно звучит. «Информация в твоей голове. Вот гарантия того, что я не оставлю тебя на острове. Ведь если после того, как ты узнаешь местоположение Сэма и потеряешь сознание, то у меня даже выбора не останется. Придется тебя забрать». Пожимаю плечами. «Это уже более убедительно. Конклав будет длиться неделю. Мне придется часто оставлять тебя одну». Я покажу часть здания, в котором ты сможешь спокойно передвигаться. Очень прошу тебя не выходить за пределы оговоренных границ. Поднимая руку, словно я нахожусь на уроке, Люк кивает, разрешая задать вопрос. Не уверена, что это настолько важно, но чем мы там будем питаться? Где мыться? На острове живут люди. Они не принадлежат ни к одному городу. Но их обеспечивают все, кто приезжают на Конклав. «Удобно устроились». «Я бы так не считал. Там живут семьи, которые никогда не покинут остров». «Почему?» «Они знают расположение зданий, слабые места острова. Это преграда для безопасности данной территории. Людей, что там живут, называют хранителями. Они в прямом смысле слова храняют остров от зараженных. Как от животных» так от растений. «Интересно, а есть еще подобные места? Я бы хотела обосноваться там, где деревья не жрут людей». Люк легко улыбается, но стоит ему начать отвечать, как лицо снова становится в нейтральную позицию. «Других таких мест нет. Слишком много ресурсов уходит на сохранение даже небольшого клочка земли от заражения. Более подробно я могу рассказать тебе по пути». После того, как вертолет приземлится, нас еще ожидает неделя пути по лесам и скалам. Завтра у тебя день на сборы. Возьми только самое необходимое. Крис поможет. Хорошо. На этом я понимаю, что разговор окончен. Поднимаясь, ухожу из кабинета. На руках волоски встают дыбом, когда я бросаю последний взгляд на потайную дверь. А ведь совсем недавно я думала, что никогда не войду в эту комнату. И вот я здесь. Свободная, но все такая же невольница.